Этот день. Цена выбора. Эту ночь я как будто не спала, просто лежала с закрытыми глазами. Мне казалось, я чувствовала все, что творится вокруг, даже на улице. Ощущения были настолько обострены, что даже упавшая иголка гремела, как куча металлолома. Проходивший рядом кот, казалось, громко топал. Я слышала его шаги, его дыхание. Когда кот мурлыкал, я не получала удовольствия, как бывало. Мурлыканье словно било по вискам, от него тарахтело в голове. Каждый звук, каждый шорох мог спровоцировать эффект разорвавшейся во мне бомбы. Телефон зазвонил в пять утра. Я как будто ждала этого звонка. На самом деле, с того момента, как только мой телефон записали на ее карточке, со словами «на всякий случай», Я с опаской реагировала на телефонные звонки, особенно с незнакомых номеров. Резко вскочила. Мелодия не успела проиграть и двух секунд, как я уже взяла трубку. — Алло? — Слушаю. — Примите соболезнования, вашей мамы не стало. В этот момент я почувствовала пустоту. Дикую, кричащую, воющую пустоту. Что-то оборвалось внутри. Стало холодно. Я не могла выдавить из себя ни слова. Голос в трубке произнес эту фразу так обыденно, хотя, скорее всего, для него это и есть обыденность. Это же часть его работы — сообщать подобные вести. «Алло! Алло!» На том конце повесили трубку. Перезваниваю. Голос охрип, и охрипшим, немного дрожащим голосом спрашиваю. «А что мне дальше делать?» И тут в трубке мужской голос стал рассказывать что-то о вещах, о морге, о теле. Я его очень хотела слушать, потому что я действительно не знала, что делать дальше. Но я его не слышала. По всей вероятности вопрос, что же мне делать дальше, я задавала самой себе. Мой мозг лихорадочно искал варианты, но в нем была пустота. От этой пустоты неприятно звенело в ушах. Голос в трубке закончил говорить. Я ему зачем-то сказала спасибо и отключила телефон. Набираю папин номер. Он тоже сразу же берет трубку, даже гудка не прозвучала. Я ему говорю одно слово. Все. Слышу тяжелый вздох и всего один вопрос. «Придешь ко мне?» Ответ прозвучал в виде утвердительного мычания. Я сбросила звонок, продолжая сидеть на кровати. Мне очень хотелось плакать, точнее, мне хотелось выть. Выть, как воет раненый умирающий зверь, который понимает, что для него все закончилось. Но я не могла. Не знаю, почему не было слез. Было такое ощущение, будто по мне проехал самосвал. Вероятно, мой организм сам за меня принял решение. Он оказался умнее, чем я. Понимая, что может произойти срыв, он меня просто заблокировал. Превратил в нечто безвольное и опустошенное. Не помню, как пришла к отцу. В квартире повисла тишина. Такая тяжелая, звенящая тишина. Я позвонила брату, он не брал трубку. Отец тоже набрал его номер через пять минут. Разговор был короткий. Мама умерла. «Приедешь?» «Брат потом скажет мне, что видел мой звонок, но не взял трубку». Не взял трубку, потому что ему было страшно. Здоровому фактурному мужику 190 сантиметров ростом и с весом мышц 110 килограммов было страшно, как маленькому мальчику. Он боялся и не хотел услышать от меня те слова, о которых и так сразу же догадался. Этот день был самым тяжелым, даже тяжелее, чем день похорон, по моим ощущениям. Ведь нужно было обзвонить родственников, ее друзей и коллег. И каждый раз, когда я сообщала эту новость, мне приходилось снова и снова возвращаться к мысли, что мамы, моей мамы, самого любимого, нежного, дорогого человека больше нет и никогда уже не будет со мной рядом. И каждый звонок был как нож, который снова и снова вонзали в еще кровоточащую рану и поворачивали там, а я при этом испытывала дикие боли, отчаяние и опустошенность а потом понеслось. Больница, морг, организация похорон, место на кладбище. В этот день я многое для себя узнала и вновь укрепилась в своей мысли, что люди — это животные в плане привычек. Они ко всему привыкают, к чужому горю, к чужим слезам, к телам умерших, лежащим рядом. Они как бы каменеют, понимаете?» Даже интересно, а, например, смерть своего близкого человека они тоже воспримут как свою обыденность? Но это же их работа, в конце концов. Я еще раз убедилась в том, что каждый из нас сам выбирает то, что происходит в его жизни. Возможно, неосознанно, но выбирает сам. Все, что есть сейчас в вашей жизни, это результат вашего выбора и ваших желаний. Мы уже это обсуждали. Если вы начали бурно реагировать на фразу «выше», «все, что есть сейчас в вашей жизни, — это результат вашего выбора и ваших желаний», то вам есть над чем задуматься. Эта книга — мой личный опыт. Я с вами им делюсь, потому что для многих людей он будет очень полезен. Помню, в какой-то момент увидела парня в ритуальной службе. Я не знаю, как называется его должность в компании, да и, если честно, нет особого желания знать это. Он занимался перевозкой тела, закапывал могилу. Он был другой, не такой, как все те, кто там работает. Я его спросила, зачем он тут, почему он работает тут. Он даже выглядит по-другому. Если это работа в кайф, это одно дело, а если нет, то неужели не нашлось более интересных для него вариантов? Даже в моем подавленном состоянии его взгляд прошиб меня своей неожиданной осознанностью. Не знаю, что с ним сейчас, но уверена, что если он принял правильное для себя решение, то у него все отлично. Понимаете, даже в самой, на ваш взгляд, безвыходной ситуации есть выход. И этот выход зависит исключительно от ваших мыслей. Как вы думаете, так вы и выходите из сложившейся ситуации. Повторю еще раз, все зависит от ваших мыслей. Это основная идея этой книги. Только из одной ситуации нет выхода когда земля касается крышки гроба в знак прощания. Вот тут уже действительно нет выхода, а все остальное решаемо. Я уже точно не помню, для чего мне нужно было зайти домой, но сын еще не знал о том, что его бабушки больше нет. Вы знаете, дети иногда гораздо умнее нас, взрослых. Время было около десяти часов утра. Он, естественно, уже проснулся и вышел меня встретить. «Привет, мамуля!» Хотя, естественно, сын знал, что бабушка в больнице, что ей не становится лучше. Но он все равно легко общался со всеми, шутил. Он не нагнетал, а наоборот, всячески старался разрядить обстановку. «Как дела? Ты ела?» В этот момент я поняла, что все, что засело внутри, уже невозможно сдерживать. С трудом произнесла. «Бабушки больше нет. Знаете, что он сделал?» Он без разных глупых вопросов, которые задавали мне взрослые люди, без лишних движений, тяжело вздохнул, подошел и молча обнял меня, а я заскулила у него на плече. И в этот момент я, всегда самая умная, знающая, не пасующая перед лицом проблем, которая вечно как на коне, почувствовала себя так, словно начала уменьшаться, превращаться в девочку лет шести. Я стояла и плакала, а он молчал. Просто обнимал меня так крепко, по-мужски, и ждал, пока мне станет легче. Наши дети бесконечно мудры. Взрослым очень часто стоит поучиться у своих детей. Всегда есть люди, которым вы искренне не безразличны, которые переживают за вас. Не отталкивайте их. Не будьте высокомерны в своем горе, ведь у каждого свое представление об аде, своя глубина горя и свое понимание отчаяния. Если вы пытаетесь показать всем, какой вы молодец, и отталкиваете тех, кто искренне хочет быть рядом, то в действительности всего лишь тешите свое самолюбие, упиваясь своим горем и обижая близких людей. Вы ставите себя выше них. Вы демонстрируете, что ваши чувства важнее, чем их собственные. Для чего? Если хотите отблагодарить за участие, просто расскажите, что у вас на душе. Или попросите вас обнять, или просто посидеть рядом и помолчать. Это важно. В эти дни мне совсем не хотелось есть, но зато я пила очень много воды, тем более что жара выдалась знатная. Плюс сорок пять в тени. Отец насильно заставлял меня съесть кусочек чего-нибудь. За три дня я скинула семь килограммов. Потом ловила себя на мысли, что желание материальны. Вселенная безразлична, как именно выполнять ваши желания. Она не различает хорошего и плохого. Она ищет варианты и исполняет желания. Я действительно хотела похудеть, как большинство женщин планеты. Но знаете, в чем дело? Похудеть от слова «худо», то есть что-то плохое, возможно, болезнь. Видит Бог, не так я хотела похудеть. Но желание-то исполнено». И тут понимаешь, что с желаниями нужно быть максимально аккуратными. Причем желание — это не только то, что начинается со слова «я хочу». Это еще и что-то высказанное в порыве эмоций. А что мы говорим, находясь под властью чувств, особенно негативных? Правильно. Можем произнести самые ужасные слова, как нечто само собой разумеющееся. «Знаете, что самое страшное?» что в порыве эмоций к желанию устремляется такое количество энергии, что оно практически всегда исполняется почти моментально. Недавно я шла по улице и услышала, как мать воспитывала своего ребенка, за что уж не знаю, но с криком. «Как же ты мне надоел! Лучше б тебя не было!» У меня, если честно, мурашки пробежали по коже. А потом малыш побежал на площадку, внезапно выехала машина, и ребенок попал под колеса, Все произошло за считанные секунды. Сейчас я не буду углубляться в подробности, скажу лишь, что это произошло во дворе. Скорость машины была небольшой, малыш ушибся, не более. А если что же с точки зрения желания? Она же сама захотела, чтобы его не было. Все, абсолютно все наши желания осуществляются. Это лишь вопрос времени. Я давно взяла для себя за правило думать так, как будто меня слышит мир. Я отношусь к мыслям очень осознанно. Если вам будет интересно, опишу это в другой книге. Уже ближе к вечеру мы сидели дома. День был очень тяжелым. Я спросил у отца. — Пап, у тебя были счастливые моменты в жизни? Он не ожидал такого вопроса. Посмотрел так на меня и сказал. — Да, были. — И рассказал. Рассказал о том, что когда сошелся с мамой, она сказала, что у нее не может быть детей, а через полгода узнала, что беременна. Для него это было счастье, когда в лихие 90-е не было денег даже на самое необходимое, в прямом смысле слова, нечего было есть. Приближался Новый год, а из продуктов дома было лишь 5 килограммов моркови, и тут папе подвернулась подработка. Он целый день батрачил, а вечером принес елку, всяких вкусняшек и нам подарки. Это было счастье. Когда по молодости его мама подарила ему мотоцикл, красный чизет, он на нем гонял как сумасшедший. Это было счастье. Когда мы с братом были совсем маленькими, мне было года четыре, мама попала в больницу. Врачи не могли найти кровь для переливания, у нее очень редкая группа крови. Стоял вопрос о жизни и смерти, счет шел на часы, и папа нашел донора, это было счастье. И знаете, папа рассказывал о таких моментах с особой интонацией, как будто он перебирал эти моменты в памяти очень бережно, стараясь вспомнить все-все до самой мелочи, и складывал обратно в память, чтобы еще раз вспомнить их, но позже. Очень хочется, чтобы такие счастливые моменты случались в нашей жизни как можно чаще. Для себя я нашла вариант, который мне очень нравится. Я каждый свой день заканчиваю благодарностью. За что? Всегда есть за что благодарить. Всегда есть светлые моменты, которые нужно запомнить. И у меня есть мой дневник, он так и называется, счастливые моменты. Я в них каждый день записываю минимум три маленьких или одно, но очень большое счастливое событие. И искренне благодарю. Давно известно, что благодарность — самое мощное чувство, оно творит чудеса, а именно притягивает к вам еще большее блага, чем те, за которые вы благодарны. И воспоминания об этом дне мы точно сохраним навсегда. Я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы хоть немного притупилась боль, но у меня нет сомнений, что время не лечит. Оно просто дает возможность привыкнуть к мысли, что твоего родного, очень близкого, жизненно необходимого человека больше нет рядом, и учит нас не воспринимать эту мысль так остро. Тот, кто говорит, что время лечит, просто не сталкивался с настоящим горем. На этот день можно посмотреть и с хорошей стороны. Это право остается за тобой. Всегда за тобой. Помни, что у каждой ситуации есть две стороны. Любая ситуация, которая с нами происходит, по своей сути нейтральна. Окрашиваем ее в хорошее или плохое мы сами. И только тебе решать, какой вариант ты выберешь для себя. Ты можешь всех ненавидеть, погрузиться полностью в свое горе, а можешь беречь воспоминания о человеке, аккуратно храня их, и каждый раз очень трепетно и с любовью обращаться к ним. У тебя есть выбор. Всегда. Мне советовали написать жалобу, подать на них в суд. И это был вариант. Вариант, в котором мне бы каждый раз пришлось всем подряд рассказывать о своем горе. Всем тем, кто относился бы к нему формально. Они бы начали формально и холодно уточнять те страшные моменты. И это каждый раз убивало бы меня снова и снова. А результат... А результат — это разбирательства, затянувшиеся на годы, и целая куча людей, которые со своим безразличием и профессиональной деформацией топтались бы своими грязными ботинками по моим воспоминаниям. По сути, им нет никакого дела до того, что я чувствую. У них множество таких историй. А мне каждый раз снова и снова пришлось бы проживать события этого дня, вспоминать, как все было, и каждый раз вновь разрывать собственными руками свое сердце. Громко ненавидеть этих людей, систему в целом. Это не мой выбор. Самое дорогое, что теперь у меня осталось, — это память. И я к ней отношусь очень бережно. Так вот, если в этом дне найти хоть что-то хорошее, то оно будет звучать так. Я благодарна, что мама ушла быстро и без мучений. Благодарю.